Месяц девятый. Июнь. Анна, вот мы и дошли до этой точки. Последний месяц. Последняя глава моего дневника. Так быстро. Пока писала, я будто снова пережила все девять месяцев беременности. А слез счастья, когда держала в руках тест-полоску, до отчаянных рыданий, когда... Нет, по порядку. ПДР. Плановая дата родов. 22 июня. Ложиться в роддом нужно за две недели. Это правило, которого все сейчас должны придерживаться. 8 июня я собрала вещи свои. Я ничего не покупала для малыша. Сейчас в детских магазинах почти пропали товары для новорожденных. Нет подгузников маленьких размеров. Нет бутылочек и сосок для первых месяцев жизни, нет пеленок. Их никто не покупает. Больше они не нужны. Это страшно. Помню, когда я носила Алину в животе, мы заранее купили и кроватку, и коляску, и конверт на выписку. Все как у людей. А сейчас это никому не нужно. Я видела циничную рекламу из похоронного агентства. Маленькие гробы и специальные венки. И слоган «Проводите своего малыша в вечную жизнь. Кукольные гробы. Это невозможно. Невозможно. Я не хочу расставаться со своим сыном. Пока он во мне, он живет. Живет. Я собирала вещи, будто на похороны». Когда мы с Олегом уже должны были уезжать, Алина стояла в коридоре провожала нас. Я не знала, как она будет реагировать. Мне так не хотелось слышать вновь её претензии или, напротив, видеть её довольное лицо. В последние дни она была в хорошем настроении, теперь ей можно будет выходить из дома. Она очень этому радовалась и ждала моего отъезда. Мне было больно видеть, что она так счастлива. Но в тот день, когда я стояла уже в прихожей, в её глазах сожглось что-то другое. Может быть, я придумываю... Но тогда я вновь увидела свою маленькую девочку. Подростковое бахвальство куда-то ушло, и она стояла в коридоре с грустным лицом, хотя и старалась этого не показывать. «Ну что?» «До встречи», — сказала я, пытаясь сдержать слезы. «До встречи», — ответила она. «Я была уже в уличной обуви, а она стояла в паре метров от меня. Это был какой-то порыв. Я не помню, как сделала те несколько шагов, но вот я уже обнимала дочь». как всегда полубоком, потому что бежал живот. Мне так не хотелось ее отпускать. Сначала она была какой-то отстраненной, а потом я вдруг почувствовала, что и она крепко обняла меня в ответ. «Я люблю тебя, солнышко, больше всего на свете», сказала я уже вся в слезах. «И я тебя, мама». Я поняла, что она тоже плачет. «Пожалуйста, возвращайся». — Обязательно. Тут я почувствовала еще одно объятие. Сзади к нам подошел Олег. — Ну что вы, плаксы! — с улыбкой сказал он, хотя я услышала по голосу, что муж и сам еле сдерживает слезы. — Все у нас будет хорошо. Мама скоро вернется. Мы даже не успеем соскучиться. — Не балуйтесь без меня, — сказала я, высвобождаясь из объятия. Так я говорила, когда уходила от них куда-нибудь, гулять по магазинам или посидеть вечером с подругами. И сейчас вдруг хотелось верить, что мы такая же обычная семья, как год назад. И я просто уйду на пару часов и вернусь к ним, а они будут сидеть дома. Алина смотрит телевизор, Олег играет в приставку. Но нет. Всё было по-другому. Слёзы душили. Я быстро поцеловала Алину в щёку и подошла к двери. «Пока, мама!» — сказала мне она и помахала рукой. «Пока, доченька!» Я повернула ручку двери и в последний раз переступила порог своей квартиры. Это было 11 дней назад. А кажется, будто прошла целая жизнь. Больничная палата. В тот день я впервые переступила ее порог. Это было отделение обсервации. Раньше здесь лежали женщины с малышами, у которых не всё было в порядке. Они родились недоношенными или мамы были чем-то больны. А ещё сюда клали девушек из неблагополучных семей, о которых некому было позаботиться. Палаты здесь были маленькими на 2-3 человека. Сейчас это было единственное работающее отделение в роддоме. Все остальные были закрыты. Его условно разделили на две части — В одной лежали те, кто только готовился к родам. После их перемещали в другое крыло, чтобы не смущать рыданиями тех, кому всё только предстоит. Палата, в которой я оказалась, была для троих, но одна из кровати была свободна, на другой лежала молодая девушка. Мы поздоровались. На вид ей было лет семнадцать, то есть вдвое моложе меня. Когда мы чуть позже общались, я узнала, что восемнадцать ей всё же уже исполнилось». Варя нигде не училась, забеременела случайно от своего приятеля-ровесника. Ему нужно было идти в армию, но будущим отцам давалась отсрочка, поэтому она и не стала делать аборт. Она жила с ним и его родителями. Ее мать только рад была, что дочь ушла из дома. Присутствие молодой девушки в маленькой квартире смущало ее сожителя. Рожать Варе нужно было через 10 дней. Как я поняла, в больнице старались в палатах держать женщин примерно с одинаковым сроком, чтобы они составляли друг другу компанию и не слишком долго оставались одни после того, как кто-то из них уйдёт. Мы много общались с Варей за это время. По уровню интеллекта она мне казалась едва ли не слабее Алины. Я много о чём ей рассказывала. о книгах, фильмах, разной истории жизни. А она смотрела на меня своими широко распахнутыми глазами и всё время говорила «Какая вы молодец! Как вы много знаете!». На ребёнка ей было плевать. Это был лишь способ не расставаться со своим парнем и не возвращаться в дом к матери и отчему чего она очень не хотела. Своими проблемами я с ней не делилась, она бы не поняла». Со второго дня меня стали гонять по анализам и УЗИ. Ощущение было, что врачам хоть чем-то нужно было занять рожениц. 20 видов анализов мочи, кровь из пальца, из вены, из вены, из пальца, мазки из рта, носа, влагалища. Что угодно, лишь бы не думать о том, что будет, когда начнутся роды. Мой врач оказался пожилым мужчиной, довольно разговорчивым. Задал вопросы по течению беременности, заполнил карту, а еще спросил, не хочу ли я сделать Кесарева. Я уточнила, а зачем? — Да просто, чтобы не мучиться, — сказал он. — Так как ребенку это в любом случае не повредит, вы это хотели сказать? Все как-то похолодело внутри, я занервничала. — Я сказал то, что хотел, — спокойно ответил он, — что вы можете избежать схваток и боли, вот и все. Вы же сами все понимаете. Мне хотелось заорать, — «Ты же врач! Успокой меня! Скажи, что все будет хорошо!» Но я посмотрела на его усталое лицо и просто покачала головой. «Нет, спасибо. Я буду рожать сама. У меня первые роды спокойно и быстро прошли. Не думаю, что во вторые потребуется Кесарева». «Как скажете», — ответил он. Я подумала, сколько же ему пришлось тут увидеть. Сколько рыданий, истерик, слез. «Зачем ему еще и мои проблемы?» «А ради плакать хотелось!» Варя спросила, почему я не захотела Кесарева. Она вот согласилась. Я ответила, что вторые роды — это не больно, и я не хочу утруждать врачей. Она пожала плечами и уставилась в свой телефон, а я легла на подушку, отвернулась к стене и тихо заплакала. «Анна, я не буду описывать, как вы пришли ко мне в первый раз. Сами всё помните. Я просто напишу, что очень благодарна за вашу поддержку и в первые дни в больнице, и потом, когда всё случилось. И за то, что вы подсказали идею написать этот дневник. Мне и вправду сейчас становится немного легче. Но пора приступить к последним страницам. Я была в больнице четвёртый день. Он был такой же обычный, как и все предыдущие. Анализы, обследования, жидкий обед, передача с яблоками и кефиром от мужа с утра. Посетителей к нам не пускали. Я лежала на кровати и читала электронную книжку. Был вечер, но еще совсем светло. Телефон созвонил. Я подумала, что странно, ведь Олег обычно звонит позже, после ужина. А сейчас было лишь шесть часов. Я подняла трубку. «Привет», — сказала я. Я не сразу узнала его голос. Он был хриплый, как будто задыхался. Сзади были какие-то посторонние звуки. «Маша», — произнес Олег, не поздоровавшись. «Маша!» Казалось, что он не может говорить связно, только повторять мое имя. «Ты что, пьян? Что случилось?» Я занервничала. «Алина! Она...» Я поняла, что он плачет. «Что? Что с ней?» — кричала я в трубку. Она погибла. Внутри все будто оборвалось. Я не могла говорить. «Это розыгрыш. Это должен быть глупый розыгрыш. Что ты говоришь? Как? Как?» Ее больше нет, Маша. Ее больше нет. Я чувствовала, что Олег заливается слезами и слышала сирену скорой помощи на заднем фоне. Она покончила с собой, выбросилась из окна. «Нет — Нет! — закричала я. — Нет! Это невозможно! Нет! Я не помню, что было потом. Олег что-то говорил мне, но я не понимала, что. Я бросила телефон и кричала, просто кричала. Варя испугалась за меня и побежала к врачу. Помню, что меня спрашивали, что случилось, а я всё пыталась уехать из больницы. Я знала, что мне нужно уехать. Я кричала, что мне нужно спасти мою дочь, что все ошибаются, что она жива. Дальше не помню. Как потом я узнала, мне вкололи успокоительное. Я проснула часов в шесть с утра. В палате было уже светло. Первые пару секунд я не помнила, что случилось, как будто просто обычное утро в больнице. Я потянулась к телефону посмотреть время и увидела пропущенные звонки и сообщения от Олега, матери и ещё нескольких родственников. Я вспомнила. Шесть утра. Я набрала номер Олега. Пока шли кутки, я надеялась, надеялась, что он звонил мне ночью, чтобы сказать, что это ошибка, что Алина жива, он не взял трубку. Я позвонила матери. Она ответила. Голос ее был хриплый, как у Олега вчера. Видимо, плакала и не спала всю ночь. «Мама, это же неправда! Это все неправда!» — кричала я в телефон. «Маша, молись, пожалуйста! Молись за нее, за ее душу! Это все, что она могла сказать, когда мне было безумно больно!» «Мама, зачем ты это говоришь? Мама, она не могла, не могла. Я хочу домой, хочу ее увидеть, обнять». «Дочка, не надо, прошу тебя, ты этим ей не поможешь. Пожалей себя. Лучше молись. День и ночь молись. Ты видела ее?» Мать рассказала, что ее забрали в морг. Смерть была мгновенной. Все-таки 14 этаж. Прямо перед этим она написала на своей странице в Инстаграм, что собирается сделать. Сомнений не было. Это не случайность. Я уже не слушала мать. Сбросив звонок, я зашла в Инстаграм на страницу дочери. Там было ее фото одно из самых свежих, когда она, наконец, вышла из заточения. Алина улыбалась своей широкой улыбкой и радовалась свободе, но подпись была совсем с другим настроением. Запомните меня такой. Меня больше нет. Жизнь — это боль. Предательство, страдания. И сегодня она закончится. Прощайте. Я была вся в слезах. Варя на соседней кровати проснулась и смотрела на меня. — Я знаю, что случилось, — сказала она. — Не плачь. У тебя все еще образуется. — Да что ты знаешь! — закричала я, выливая на нее всю свою злость. «Ты не знаешь, что такое быть матерью. Тебе плевать на твоего ребенка, что он есть, что его нет. Родишь и пойдешь гулять дальше. И пойду к матери прятаться от ее побоев, когда она видит, что отчим на меня слюни пускает. «Такого ты не знаешь?» — повысила она голос. «А как отец пьяный меня избивал, когда жив еще был, а мать даже не вступалась, лишь бы ее не трогал. Да, я не знаю, что такое быть матерью». Мне неоткуда было это узнать. Я подняла на нее глаза и вдруг увидела не глупую дурочку, а человека, который очень много страдал. Слезы лились и у нее, и у меня. Я обняла Варю полубоком, чтобы не мешал живот, как обнимала Алину на прощание. Я вспомнила, как уезжала из дома, как пыталась потом разговаривать с ней по телефону из больницы, когда звонила Олегу. Сама Алина мне не звонила. но ее эти разговоры напрягали. Она отделывалась лишь общими фразами. «Все хорошо, делаю уроки, схожу погулять». Ах, если бы мы были ближе! Если бы я знала, что у нее в голове, но я была занята лишь собой и малышом, даже не подозревая, что могу потерять еще и дочь. Перед глазами маленькая девочка с двумя хвостиками, Вот я в первый раз веду ее в детский сад. Она довольна, ей интересно. А вот через неделю она уже плачет по дороге туда. Она поняла, что ее на весь день оставляют без мамы. Она цепляется за мои брюки и говорит, «Мама, поцелуй меня! Мама, забери меня сразу после обеда! Мама, не уходи! Не уходи!» А вот через два года она уже спешит в садик сама повидаться с ребятами. Её не было там почти целый месяц, провела август в доме у бабушки. А вот наше первое, первое сентября. Она идёт с букетом в школу, гладиолусы размером чуть меньше её самой. Она счастлива, она теперь уже не детсадовская, она школьница. Вот она плачет из-за первой тройки. А вот хвастается, что быстрее всех девчонок в классе пробежала стометровку. Вот она, стесняясь, говорит, что девочки в классе уже носят лифчики, и что она тоже хочет, хотя грудь у неё ещё и не начала расти, и мы вместе в первый раз идём в магазин нижнего белья. Она смущается, но выбирает не беленький хлопок, а чёрный лифчик с небольшим поролоном. Я качаю головой, но покупаю то, что она хочет. А вот 1 сентября этого учебного года. Она подросток. с волосами, вместо бантиков распущены волосы до плеч, вместо юбки обтягивающие брюки. Она не хочет, чтобы ее провожали. Ей одиннадцать лет. 12 исполнилось в апреле. А тринадцать не исполнится никогда. Позвонил Олег. Кажется, он взял себя в руки. Теперь лишь сухая информация. Он был на работе, когда все произошло. Ему позвонил кто-то из соседей. Он сразу приехал. Скорая уже была на месте. Они ничего не могли сделать. Алина уже была мертва. Лежала на тротуаре. Сейчас Олег спокоен, не плачет. А я кричу, обвиняю его. Как он мог не заметить? И в сотый раз спрашиваю у него, почему? Почему она это сделала? Он не злится. Но когда я снова говорю, как ты мог это допустить? Олег вдруг говорит, а ты? Зачем тебе этот мертвый ребенок? У нас была дочь, живая, счастливая. И ей нужна была мать. Оставайся со своим мертвецом, если он тебе дороже. Он бросает трубку. Я реву. Нет, нет, я не виновата, кричу я себе, не виновата. Врачи не отпускают меня на похороны. Олег, успокоившись, Звонит и говорит, что мне лучше этого не видеть. В день похорон я звоню ему каждые пару часов. Я хочу знать, что происходит, но он злится, бросает трубку. Вечером он пьян. Он присылает мне фото гроба и спрашивает. «Ты этого хотела? Чтобы твоему сыну там было не скучно лежать?» «Два детских гроба у меня в голове. До всего ничего». У Вари вчера была кесарево, ее увели врачи. Перед уходом она обняла меня, я оставила ей свой телефон, чтобы она позвонила, когда выйдет из больницы. Я не хочу терять ее. Если я смогу хоть кому-то сделать добро, возможно, это поможет унять мою боль. Вот и все, Анна. руды по плану послезавтра. Спасибо, что вы были со мной в эти последние дни. Я надеюсь, мы еще успеем поговорить. Закрываю файл и отправляю. До встречи.